Глава 21. Настя. Да уж, улыбаются в лицо, а за спиной судачат. Мать Демьяна самый яркий тому пример. Сделала вид, что мы незнакомы. Да и, пожалуйста. Не больно-то и хотелось. Только лучше бы она ничего не говорила. Её слова жутко бесят. Демьян, словно почувствовав это, ведёт меня к шампанскому. Да, это то, что надо. Ещё бы он не касался меня так откровенно. Ничего не могу с собой поделать. Даю слово не реагировать. Но телу на мои слова плевать. У него своя жизнь, когда Демьян рядом. А потом его оклекают и всё меняется в один миг. Я даже не вижу это. Чувствую. Воздух вокруг становится плотнее и тяжелее. Обернувшись, рассматриваю идущую к нам девушку. Ей лет двадцать семь. Высокая фигуристая брюнетка с красивым лицом. Осанка и уверенность в себе — шаг от бедра. Лёгкое красное платье словно струится по телу, подчёркивая каждый соблазнительный изгиб. Я чувствую себя дохлым подростком рядом с ней. Держу свой бокал, ожидая продолжения. Она останавливается перед Демьяном, быстро на меня посмотрев и потеряв интерес. На губах лёгкая улыбка, взгляд пронизывающий. И вроде бы всё такое постановочное оцепляет. Демьяна вон точно цепляет. «Дарина?» — произносит он, пытаясь скрыть растерянность. «Ты здесь...» «Какими судьбами?» Она пожимает плечами. Вот, решила вернуться на родину. Демьян усмехается. «Не сложилось с Америкой?» «Почему не сложилось?» «Сложилось? У меня новый контракт в России. Съёмки будут в Крыму. Так что я теперь здесь. Подумываю задержаться. Без работы точно не останусь. Ну и вообще?» Она бросает на меня быстрый взгляд. «Не познакомишь меня со своей большой любовью? Мне не нравится то, как она произносит эти слова. Даже не из-за отношения ко мне а из-за словно знает, что ничего между мной и Демьяном нет. Он, кстати, тоже хмурится, словно недоволен. «Это Настя. Это Дарина», — говорит коротко, без пояснений. Впрочем, сложно не догадаться, что между ними был роман. И, судя по реакции Демьяна, эта девушка всё ещё занимает место в его сердце. «Приятно познакомиться», — улыбается Дарина. «Ладно, не буду вам мешать. Увидимся ещё, поговорим». «А есть о чём?» Демьян смотрит на неё из-под лобья, спрятав руки в карманы брюк. Дарина достаёт визитку и, не церемонясь, сует её за его ремень всё с той же улыбкой. «Есть, Демьян!» — говорит, глядя в глаза. не моё присутствие, не окружающие люди девушку не смущают. А я вот чувствую себя не в своей тарелке, даже после того, как она уходит. Пью шампанское, глядя, как Демьян наблюдается удаляющейся фигурой, пока та не исчезнет в толпе». Достав визитку, сует её в задний карман, о чём-то размышляя. «Я не лезу. Просто не знаю, что сказать. Вижу, что на нас посматривают с новой волной интереса, и только тогда беру Демьяна за локоть». Он вздрагивает, возвращаясь из своих мыслей, переводит на меня взгляд, поначалу недоумённый, словно на самом деле успел забыть о том, что я здесь нахожусь. «Если не хочешь, чтобы наша легенда рухнула, — говорю тихо, отвернувшись от него, — обрати на меня внимание». Надеюсь, не звучит, как ревность глупой дуры, которая на что-то надеется. Демьян, молча кивнув, притягивает меня к себе за талию, но я ничего не чувствую. Он отгородился, ушёл в себя. И между нами уже нет того притяжения, которое мне чудилось ещё несколько минут назад, когда его пальцы скользили по моему позвоночнику, сводя с ума. И хотя он почти не выпускает меня из объятий, я вижу, что он не со мной. То и дело гуляет взглядом по толпе, несложно догадаться, выискивая кого. На мгновение становится боязно. Кто она для него? Что значила? Что значит? Возможно, Дарина Демьяну дорога настолько, что он готов плюнуть на всё, включая свою предвыборную кампанию и меня. Мысленно усмехаюсь, в который раз обзывая себя идиоткой. Вот оно, яркое подтверждение тому, что я всё придумала. И особые взгляды Демьяна, и его отношение ко мне. Ничего нет, я для него девочка по договору. И как бы хорошо он не играл свою роль, да даже как бы хорошо ко мне не относился, я всё равно для него, по большому счёту, никто. Настроение падает, и хотя я старательно улыбаюсь, но даже не прислушиваясь к окружающим разговорам, изредка поддакивая или задавая вопрос. Наконец мы отбываем. Да Ялта совсем близко, но молчание между нами действует угнетающе. Поэтому, когда мы пересекаем черту города, я говорю — «Высади меня, пожалуйста, возле интуриста. Аня с Андреем там рядом в парке гуляют». «Это ложь. Но мне хочется побыть некоторое время одной. А если мы сейчас заберём Андрея и поедем домой, то это точно не удастся». Демьян не задаёт вопросов, молча тормозит на остановке. Аккуратно выбравшись, и правив платье, уверенно иду в сторону гостиницы, пока машина мужчины не скрывается из вида. А потом устало возвращаюсь на остановку и сажусь со вздохом на лавочку. Среди пёстрой толпы снующих отдыхающих я в своём платье и с прической выгляжу, скорее всего, глупо. Смотрю на них и проникаюсь завистью. Тоже хочу так беззаботно идти к морю с Андрюшкой, нести с собой большую пляжную сумку, детский круг для плавания. А у меня или метание в поисках работы, или вот. Вообще не пойми что. Всё не как у людей. Вздохнув, поднимаясь и иду в сторону центра. На каблуках в гору довольно тяжело, так что стягиваю босоножки, и шествую по асфальту босиком. А всё равно. Пусть думают, что хотят. Аньке звоню, когда оказываюсь в центре. Они с Андреем на набережной катаются на детских машинках. Обувшись, двигаю в ту сторону. Народу много, гомон, шум, а на центральной площади и того больше. Здесь всегда запружено. Быстро нахожу своих, Андрюша, увидев меня, вскакивает в машинке. Одной рукой держится за руль, другой машет и кричит. «Привет, мам!» Машу ему, одновременно показывая, что надо сесть, и быстро подхожу. «Ого!» — Анька окидывает меня взглядом, присвистывая. «Ну ты звезда, мать! Этот красавчик челюсть, наверное, до пола уронил». «Уронил, только не от меня». Натянуто улыбаюсь. «Ань, мы вроде обсуждали, что между мной и Демьяном ничего нет». «Ага», — соглашается она, хотя и вижу, что не верит моим словам. «Как день прошёл?» — задаю вопрос, чтобы перевести тему. Андрюша, подбежав, обнимает меня. «Мам, ты сегодня такая красивая!» Говорит радостно, и на душе становится легче. «Вот он, мой главный мужчина. И не надо никаких других. Спасибо, милый», — улыбаюсь в ответ. «Рассказывай, чем занимался. Пока Андрюша делится впечатлениями, мы идем в сторону ларька с мороженым, а потом не спеша по направлению к квартире Демьяна». «Ты грустная», — говорит Анька, я вздыхаю. «Просто все очень сложно», — отвечаю коротко. Она кивает. «А что тут скажешь?» «Что у вас там по графику?» Задает вопрос, я пожимаю плечами. Рекламщик общается с Демьяном, а тот рассказывает мне. «Ну, Настя!» — Анька встает, упирая руки в бока. «Так нельзя. Что за привычка пускать всё на самотёк? Они там напридумывают, не пойми что. А ты будешь молчать в тряпочку? Есть у тебя телефон этого рекламщика?» «Ну, есть». Говорю осторожно, не понимая, куда клонит подруга. «Позвони и скажи». Что хочешь знать хотя бы примерно, что планируется, и всё в этом духе? А если? Никаких «если». Прояви твёрдость. Ты же знаешь, я не из таких. Знаю, — качает головой. Ладно, действуй, как считаешь нужным. Только прошу, не дай им задурить тебе голову. Если что, звони мне. Я всегда поддержу и подскажу, что делать. Если возникнут какие-то сомнения. Появляется желание прямо сейчас взять и вывалить на подругу все свои чувства рассказать о том, как меня тянет к Демьяну, как мне чудится порой, что и он что-то испытывает, как его мама ставила ультиматумы, и как... как мне больно от того, что случилось сегодня, когда я безоговорочно проиграла этой Дарине, не пойми, откуда взявшись. Но я молчу, потому что, понимаю легче мне не станет. Попрощавшись с подругой, поднимаясь в квартиру с сыном. Демьяна дома нет. Не появляется он и к ночи. А когда ложусь спать ближе к двенадцати, понимаю, Он не придет ночевать. Вообще.